Глава 8. В воскресный день старая кобыла Бежу везет Люсьена и его отца в Турнюс, Макон, Оттен, Сен-Венсен-де-Пре или Шалон-Сюрсон. Пункт назначения зависит от времени года. Зимой всегда меньше похорон и свадеб. Люсьен провожает отца к большим местным органам, заменяя белую тросточку, усаживает за клавиатуру. Делает прежнюю работу Эммы, своей матери, так и не вернувшейся с автомобильной прогулки. Люсьен присутствует на мессах, венчаниях, крещениях и отпеваниях. Когда Этьен играет или настраивает инструмент, сын стоит рядом и наблюдает за молящейся и поющей толпой. Он неверующий. Религия ассоциируется у него с красотой музыки, чем-то таким, что порабощает людей. Он так и не решился поделиться этой мыслью с отцом и каждый вечер, не моргнув глазом, читает молитву перед ужином. Этьен не хотел учить сына ни азбуки Брайля, ни музыки, боялся, что эти умения принесут ему несчастье и умолял Люсьена заняться всем, что недоступно незрячему, словно надеялся таким образом отпугнуть угрозу слепоты, заставить ее бежать прочь от мальчика. Люсьен ради спокойствия отца участвует в велосипедных гонках, бегает кроссы и плавает. В муниципальной школе он учится читать и писать, как все остальные дети, но в отличие от отца предугадывает, что однажды это станет для него совершенно бесполезным. Вот почему он самостоятельно тайком учит азбуку Брайля, когда Этьен занимается с учениками. В 30 лет Люсьен сопровождает отца в Париж, где Этьен собирается купить у кузена новые книги. Но главная цель поездки — показать Люсьена офтальмологу. Врач долго изучает глазное дно мальчика и с полной уверенностью заявляет, что Люсьен не является носителем дефектного гена. Он унаследовал глаза матери. Этьен ликует. Люсьен притворяется ликующим. Однажды Настанет его очерёд передвигаться с белой тростью, поэтому мать и ушла. Однажды окружающие будут называть его слепым, а не сыном слепого. У него тоже появится помощник или помощница, чтобы всё за него делать. Вот почему Люсьен втайне от всех учится навыкам незрячих». После ухода матери Люсьен научился делать все на свете с закрытыми глазами. Чистить костюм, мыть пол, доставать воду из колодца, косить траву, работать в огороде, колоть дрова, доставать из погреба бутылки вина, ходить вверх и вниз по лестницам. Их с отцом дом всегда погружен в темноту. Люсьен научился задергивать шторы бесшумно, чтобы не услышал отец. Из-за недостатка света у них не выживает ни одно домашнее растение. Привезя из Парижа чемоданы новых книг, он будет по одной незаметно таскать их у отца. Люсьен всегда верен своим привычкам.